Глава двенадцатая. Их привезли. Старательно бежали вагончики. Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге. Часто ездил днем и ночью. И знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой. запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездоме теперь скоро сказал он открыв глаза и взглянув в темное забранное решеткой ничего не говорящее окно никто не пошевельнулся не ответил и только цыганок быстро раз за разом сплюнул сладкую слюну и начал бегать глазами по вагону ощупывать окна двери солдат — Холодно, — сказал Василий Коширин, — тугими точно и вправду замерзшими губами. И вышло у него это слово так — хо-одна. Таня Ковальчук засуетилась. — На, платок, повяжи шею. Платок очень теплый. «Шею — Шею? — неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса. Но так как и все подумали тоже, то никто его не слыхал. как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово. — Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, — посоветовал Вернер. Потом обернулся к Янсену и нежно спросил. — Милый, а тебе не холодно, а? — Вернер, может быть, он хочет курить? — Товарищ, вы, быть может, хотите курить? — спросила Муся. — У нас есть. — Хочу. — Дай ему папиросу, Сережа, — обрадовался Вернер. Но сергей уже доставал папиросу и все с любовью смотрели как пальцы яна брали папиросу как горела спичка и изо рта янона вышел синий дымок ну спасибо сказал янсен хорошо как странно сказал сергей что странно обернулся верн что странно да вот папироса он держал папиросу и обыкновенную папиросу между обыкновенных живых пальцев и бледный с удивлением даже как будто с ужасом смотрел на нее и все уставились глазами на тоненькую трубочку из конца которой крутящиеся голубой ленточкой бежал дымок относимый в сторону дыханием и темнел набираясь пепел потухла.